Опусдей В 1928 году испанский священник Хосе Мария Эскриво де Балагер создает католическую секту Опус Дэй. Сейчас численность организации достигает, по самым скромным подсчетам, чуть больше 90 тысяч человек. Но это далеко не простые люди. Среди них много политиков, высокопоставленных чиновников, ученых. В настоящее время Opus Dei – тайное католическое общество, которое находится под персональным патронажем Папы Римского. У этой организации статус персональной прелатуры, который в 1982 году присвоил ей Папа Иоанн Павел II. Это значит, что ее членами могут быть не только служители культа, но и миряне. При этом понятие «персональный» указывает на юрисдикцию людей, а не территории. Иначе говоря, у Opus Dei нет границ. Так одни члены могут проживать в Канаде, другие — в США, третьи — в Аргентине или Англии. Таким образом, этой организацией подконтролен весь мир. В переводе с латинского Opus Dei означает «дело Господне», причем глобальное дело. Возглавляет общество Прилад: В настоящее время это испанец Фернандо О'Карис Бранья. До него эту должность занимал Хавьер Эчевария Родригес, отошедший в мир иной 12 декабря 2016 года. Сама же идеология этого тайного общества зиждется на принципе, что люди не должны разделяться на служителей церкви и мирян, поскольку каждый человек может творить божье дело. И неважно, чем занят он – водит автобус, возводит дома, преподает математику или управляет концерном. Таким образом, Opus Dei отвергает всякие разделительные барьеры между священниками и остальными людьми. Главное необходимо качественно и профессионально делать свою работу и рассматривать ее как жертву Богу. Но обязанность хорошо трудиться ⁇ это только вершина айсберга. Оказывается, деятельность членов организации лишь тогда будет оценена Всевышним, если она соответствует тем правилам, которые установило само тайное общество. А вот что они из себя представляют, вопрос уже другой. Поскольку членами Opus Dei являются люди, занимающие высокие должности во властных структурах, это позволяет ее представителям иметь немало полезных связей, а значит возможность продвигать своих людей во власть и бизнес. А это, в свою очередь, чревато лоббированием решений, угодных определенной группе людей. Так в Великобритании с приходом в кабинет молодого министра образования Рут Келли стали появляться странные ультраконсервативные законы. А вскоре выяснилось, что их как раз-то и инициировала Келли, которая являлась членом Опус Дэи. Именно эта структура обеспечивала женщине закулисную поддержку при выдвижении на этот пост. Что же касается структуры этой организации, то некоторые подробности о ней широкая публика узнала из материалов итальянской газеты «Эспрессо». Конституция о Пуздеи была написана в 1950 году, а издана в 1982 году. В ней 479 статей, но только 26, причем в сокращенном виде, вручаются священникам в епархиях. Остальные же имеют высший гриф секретности. И хотя сведения об опуздее не афишируются, тем не менее, большинство специалистов полагают, что члены организации делятся на три группы: младшие нумерарии, старшие супернумерарии и настоятели, священники. Первые, как и священники, обязаны соблюдать обед безбрачия, проживать в общинных домах или квартирах и не общаться с представителями противоположного пола. Кроме того, они дают обязательство жертвовать опусдее все средства, кроме расходов на жилье и питание. Имеются сведения, что нумерарии должны полностью порвать отношения с теми, кто раньше входил в их круг общения. Также их переписку контролируют духовные наставники. Для членов опуздей существует также запрет на чтение огромного количества книг, даже таких, которые разрешены студентам католических учебных заведений. Но по заявлениям представителей Опус Деи они придерживаются лишь правила спрашивать совета духовного наставника перед прочтением той или иной книги. «Даже сам папа спрашивает нашего совета перед тем, как прочесть книгу, о чем он рассказывает в своем последнем труде», утверждал Джек Валеро, представитель Опус Деи в Соединенном Королевстве. Для нумерариев характерно также своеобразное корпоративное умерщвление плоти. Им выдается цепь с шипами, которой они ежедневно на два часа обвязывают себя вокруг бедер, а также бьют себя хлыстом по спине и ниже. И делается это для наказания тела и снижения зависимости от плотского влечения. Также им полагается каждый день принимать холодный душ и находиться несколько часов в молчании. Приверженцы организации уверяют, что это не более как образец христианского самоотречения но его критики утверждают, что такая практика находится вне границ этого понятия. Безусловно, самоистязание – составная часть более чем 1700-летней практики христианского монашества. В то же время неопределенность в том, каким путем и для чего используют опус эту практику, и не является ли она прикрытием неблагоугодных дел, Старшие живут семьями и имеют детей, которые обучаются в спонсируемых организациях и школах. Раскрывать свою принадлежность к Опус Деи им запрещено. Третья группа — настоятели — состоит из мирян, которые проявили особые старания, соблюдение правил организации и преданность. Процесс же принятия в члены Опус Деи является абсолютной тайной для посторонних. Часто опуздей называют церковью внутри церкви, причем не только в клирикальном, но и в организационном значении. А католический священник Джанни Боццо как-то раз даже заявил, «Опуздей подменяет собой политическую партию, жестко администрируя продвижение людей на общественной службе. Поэтому католический мир обладает в обществе большой властью, но не может привести ее в действие». Поскольку многие сотни лет католические ордены создавались во имя Бога из благословения римского Папы, Эскриву могли посчитать за сектанта или же еретика. Но, несмотря на это, опуздэ имеет собственную доктрину, конституционную иерархию и особые конституционные полномочия. Это единственный орден, члены которого уверены, что Божье дело принадлежит церкви, существующей внутри римско-католической и чуть ли не созданный самим Всевышним посредством Эскриву. По этой причине не все в Ватикане поддерживают концепцию личной прелатуры опус-деи. К числу противников этой идеи относился и сподвижник папы Павла VI, кардинал Джованни Беннелли. Однако всего спустя месяц после создания прелатуры, в конце 1982 года, он внезапно скончался от сердечного приступа. И с тех пор, как полагают некоторые исследователи, деятельность Ватикана находится под неусыпным контролем Опус Деи. Но при этом не все заявляют о своем членстве в организации. Хотя другие участия в ней не скрывают. А ведь многие либеральные католики называют Опус не иначе, как Спрут или Святая Мафия, а протестанты — тамплиерами или масонами. В этой организации применяются методы контроля над психикой человека а также знаковые убийства неугодных лиц. И все же у Опус немало союзников в различных сообществах, особенно тех, что находятся поблизости от Святого Престола. В последнее время Опус активно работает над улучшением своей репутации. Однако критики все равно называют организацию «тайной силой», которая проникла в высшие эшелоны власти по всему миру. Филиалы Opus Dei находятся в Великобритании, в Кении, Нигерии, Сингапуре и ряде других стран британского содружества. Свое представительство организации есть и в США.